После довольно долгих поисков я нашел, наконец, небольшую ровную полянку на скате высокого холма под крутым отвесным, как стена, обрывом, так что ничто не грозило сверху. В этой отвесной стене было небольшое углубление, как будто бы вход в пещеру, но никакой пещеры или входа в скалу дальше не было. Вот на этой-то зеленой полянке возле самого углубления Я и решил разбить свою палатку. Площадка имела не более 100 ярдов в ширину и ярдов 200 в длину, так что перед моим жильём тянулось как бы лужайка. В конце её холм спускался неправильными уступами в низину к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма. Так и мо образом он был в тени весь день до вечера. когда солнце переходит на юго-запад, то есть близится к закату. И я разумею в тех широтах. Прежде чем ставить палатку, я начертил перед углублением полукруг радиусом ярдов в 10, следовательно, ярдов 20 в диаметре. Затем по всему полукругу я набил в два ряда крепкие колья, прочно как сваи, закалатив их в землю. Вершины кольев я заострил Мой частокол вышел около пяти с половиной футов вышиной. Между двумя рядами кольев я оставил не более шести дюймов свободного пространства. Весь этот промежуток между кольями я заполнил до самого верха обрезками канатов, взятых с корабля, сложив их рядами один на другой, а изнутри укрепил ограду подпорками, для которых приготовил колье потолще и покороче. около 2 1/2 футов длиной. Ограда вышла у меня прочная, не пролезть сквозь неё, не перелезть через неё не мог ни человек, ни зверь. Эта работа потребовала от меня много времени и труда. Особенно тяжело было рубить колья в лесу, перетаскивать их на место постройки и вколачивать в землю. Для входа в это огороженное место Я устроил не дверь, но короткую лестницу через чистокол. Входя к себе, я убирал лестницу и в этом укреплении чувствовал себя накрепко отгороженным от внешнего мира и спокойно спал ночью, что при иных условиях, как мне казалось, было бы невозможно. Впрочем, впоследствии выяснилось, что не было никакой нужды принимать столько предосторожностей против врагов, созданных моим воображением. С неимоверным трудом перетащил я к себе в загородку или в крепость все свои богатства, провизию, оружие и прочее, перечисленные выше. Затем я поставил в ней большую палатку, чтобы укрываться от дождей, которые в тропических странах в известное время года бывают очень сильны. Я сделал палатку двойную, то есть сначала разбил одну палатку поменьше, а над ней поставил другую, побольше. который накрыл сверху брезентом, захваченным мною с корабля вместе с парусами. Теперь я спал уже не на подстилке, брошенной прямо на землю, а на удобной подвесной койке, принадлежавшей помощнику нашего капитана. Я перенёс в палатку съестные припасы и всё, что могло испортиться от дождя. И только когда добро моё было укрыто внутри ограды, я наглухо заделал отверстие, через которое входил и выходил, и стал пользоваться приставной лестницей. Заделав ограду, я принялся рыть пещеру в горе. Вырытый камни и землю я стаскивал через палатку в дворик и делал из них внутри ограды рот насыпи, так что почва в дворике поднялась фута на полтора. Пещера приходилась как раз за палаткой и служила мне погребом. Понадобилось много дней и много труда, чтобы довести до конца все эти работы. За это время многое другое занимало мои мысли, и случилось несколько происшествий, о которых я хочу рассказать. Как-то раз, когда я приготовился ставить палатку и рыть пещеру, Вдруг из большой тёмной тучи хлынул проливной дождь. Потом блеснула молния и раздался страшный раскат грома. В этом, конечно, не было ничего необыкновенного, и меня испугало не столько сама молния, сколько мысли, быстрее молнии промелькнувшие в моём мозгу. Мой порох У меня замерло сердце, когда я подумал, что весь мой порох может быть уничтожен одним ударом молнии, а ведь от него зависит не только моя безопасность, но и возможность добывать себе пищу. Мне даже в голову не пришло, какой опасности в случае взрыва подбергался я сам. Хотя если бы порох взорвался, я уже, наверное, никогда бы об этом не узнал. Этот случай Призвёл на меня такое сильное впечатление, что как только гроза прекратилась, я отложил на время все работы по устройству и укреплению моего жилища и принялся делать мешочки и ящики для пороха. Я решил разделить его на части и хранить понемногу в разных местах, чтобы он ни в коем случае не мог вспыхнуть весь сразу, и самые части не могли бы воспламениться друг от друга. Эта работа заняла у меня почти 2 недели. Всего пороха у меня было около 240 фунтов. Я разложил его по мешочкам и по ящикам, разделив по меньшей мере на 100 частей. Мешочки и ящики я запрятывал в расселины горы в таких местах, куда никаким образом не могла проникнуть сырость, и тщательно отметил каждое место. Забачёнок с подмокшим порохом Я не боялся и потому поставил его в свою пещеру или кухню, как я её мысленно называл. Занимаясь возведением своей ограды, я по крайней мере раз в день выходил из дому с ружьём, отчасти ради развлечения, отчасти чтобы подстрелить какую-нибудь дичь и поближе ознакомиться с природными богатствами острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие что на острове водится козы. И очень я этому обрадовался. Беда лишь в том, что эти козы были столь пугливы, столь чутки и проворны, что подкрасться к ним было труднейшим на свете делом. Меня однако это не обескуражило. Я не сомневался, что рано или поздно подстрелю одну из них, что вскорости и случилось. Когда я выследил места, служащие им привалом, подметил следующее: если они были на горе, а я появлялся под ними в долине, всё стадо в испуге кидалось прочь от меня. Но если случалось, что я был на горе, а козы паслись в долине, тогда они не замечали меня. И это привело меня к заключению, что глаза этих животных не приспособлены для того, чтобы смотреть вверх. и что следовательно, они часто не видят того, что происходит над ними. С тех пор я стал придерживаться такого способа. Я всегда взбирался сначала на какую-нибудь скалу, чтобы быть над ними, и тогда мне часто удавалось подстрелить животное. Первым же выстрелом я убил козу, при которой был сысунок. Мне от души было жалко козлёнка. Когда мать упала, он так и остался смиренно стоять рядом с ней. Мало того, когда я подошёл к убитой козе, взвалил её на плечи и понёс домой, козлёнок побежал за мной. И так мы дошли до самого дома. У ограды я положил козу на землю, взял в руки козлёнка и перенёс его через чистокол в надежде вырастить его и приручить. Но он ещё не умел жевать. И я был принуждён зарезать и съесть его. Мне надолго хватило мяса этих двух животных, потому что ел я мало, стараясь по возможности изберечь свои запасы, в особенности хлеб. После того, как я окончательно обосновался в своём новом жилище, самым неотложным для меня делом было устроить какой-нибудь очаг, в котором можно было бы разводить огонь, а также запастись дровами. о том, как я справился с этой задачей, а равно о том, как пополнил запасы в своём погребе и как постепенно окружил себя некоторыми удобствами, я подробно расскажу в другой раз. Теперь же мне хотелось бы поговорить о себе, рассказать, какие мысли в то время меня посещали, а их само собой, разумеется, было немало.